ВЕРОВАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ ФЕВРАЛЬ 1898 ГОДА Вместе с великими благами, какие принесло нам византийское влияние, мы вынесли из него и один большой недостаток. Источником этого недостатка было одно – излишество самого влияния. Целые века греческие, а за ними и русские пастыри, и книги, приучали нас веровать, во все веровать и всему веровать. Это было очень хорошо. Потому что в том возрасте, какой мы переживали в те века, вера — единственная сила, которая могла создать сносное нравственное общежитие. Но нехорошо было то, что при этом нам запрещали размышлять, и это было нехорошо больше всего потому, что мы тогда и без того не имели охоты к этому занятию. Нам указывали на соблазны мысли, прежде чем она стала соблазнять нас, предостерегали от злоупотребления ею, когда мы еще не знали, как следует ее употреблять. Греки поступали точь-в-точь точь как сказочный индийский царь со своим богобоязненным сыном, которому он для сбережения его целомудрия с детства внушал, что черти — это девицы, и который, увидев девиц, сказал чересчур осторожному папаше напрямки, что черти ему понравились больше ангелов. Когда нас предостерегают от злоупотребления тем, чего мы еще правильно употреблять не умеем, всегда можно опасаться того, что при встрече с опасным предметом мы прямо начнем злоупотреблением. Так случилось и с нами. Нам твердили «Веруй, но не умствуй». Мы стали бояться мысли как греха, пытливого разума как соблазнителя. Раньше, чем умели мыслить, чем пробудилась у нас пытливость. Потому, когда мы встретились с чужой мыслью, мы ее принимали на веру. Вышло, что научные истины мы превращали в догматы, научные авторитеты становились для нас фетишами. Храм наук сделался для нас капищем научных суеверий и предрассудков мы вольнодумничали по старообрядчески вольтерьянствовали по вакумовски как старообрядцы из за церковного обряда разорвались с церковью так мы из за непонятного научного тезиса готовы были разрывать с наукой менялось содержание мысли но метод мышления оставался прежний. под византийским влиянием мы были холопы чужой веры под западноевропейским стали холопами чужой мысли мысли без морали – недомыслие, мораль без мысли – фанатизм. Искусство и мораль. Февраль 1898 года. Воспитательное, культивирующее значение искусства всего удобнее определить отношением его источника или руководителя эстетического чувства к источнику нравственно-житейской деятельности, чувству нравственному. Бесспорность этого чувства и его годность – быть меркой других житейских мотивов. Общее или наиболее приемлемое мнение. Чувство эстетическое – вспомогательное средство чувства нравственного. Высшая задача искусства – облагораживать, возвышать человека. Эстетика – помощница или младшая сестра этики. Красота – добродетели, Непримиримая противоположность обоих чувств – основа одного – личное удовольствие, основа другого – самопожертвование, то есть страдание. Обратно пропорциональные отношения между обоими чувствами в людях. Художественно воспроизведенный образ трогает воображение, а не сердце, не чувства, как художественно выясненная мысль возбуждает ум, не сердца. Притом художник не передает испытываемое им чувство, а создает других чувство, намеренно или бессознательно, которого сам не испытывал и даже не предвидел. Настроение художника и настроение зрителя или слушателя не одно и то же, а совсем разные по существу состояния. У одного творческое напряжение, чтобы передать, у другого критическое наслаждение от успеха передачи. Конец книги. Август 2013 года. Заведущая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.